Глава 15. Нельзя отказаться. Умеет же граф Шувалов испортить настроение. Нет, вежливо разговаривал. Поинтересовался, все ли в порядке, и как прошла зачистка локации губернаторской вотчины. Так прямо и выразился. Уточнил о погибших ликвидаторах, спасенному Ване Суркове, а потом сказал. «Алекс Григорьевич, позволю себе напомнить» что сегодня в четыре после полудня ждем у нас, и возражения не принимаются. Если пожелаете, пришлю за вами водителя. Без группы захвата?» поинтересовался я. Анна приглашала, но не так безапелляционно. Даже говорила, чтобы предупредил, если мои планы изменятся. Алексей Васильевич решил не откладывать встречу. У него явно возникли к моей персоне вопросы. Если пожелаете размяться, то спецы окажутся не прочь. У них и так подгорает. Жаждут взять реванш. Со смешком ответил Шувалов. И как его слова расшифровывать? Намек, что в любом случае меня доставят не на праздник, так на беседу? Пришлось согласиться. А потом я вспомнил, что официальный повод — Прошедший день рождения дочери генерала, еще одна головная боль, требуется подарок. Одна надежда на Нику, та что-нибудь придумает. Зато порадовал Михаил Юрьевич. Пришло сообщение из банка, что деньги на счет поступили. Сумма, как уже смирился, оказалась меньше обговоренной. В моем распоряжении оказалось половиной тысячи золотом или 350 тысяч рублей. Насколько понимаю, за такие деньги нормальную машину не купить и шиковать не получится. А со счета все выгребать никак нельзя. «Расходы предстоят серьезные». «Накаркал!» – мрачно произнес, смотря на пришедшее на почту письмо с выставленным счете об оплате клининговых услуг. «Пара кликов, и у меня стало меньше денег». Зевнул и собрался пару часиков поспать. Ну и тут поджидал облом. Сотовый телефон сообщил, что аккумулятор почти разряжен. Нашел зарядное устройство, только все настроил, как вновь кому-то понадобился». Слушаю, принял входящий вызов. Здравствуйте, произнес усталый женский голос. Могу переговорить с Алексом Григорьевичем Федоровым? Добрый день, я вас слушаю, ответил незнакомки. Алекс Григорьевич, это из приемной комиссии. Вам необходимо принести справку, подтверждающую, что вступили в право клана. Чего? Не понял я. В вашей анкете указано что ярый воин является вашим планом и вы его глава. Это верная информация?» «Да», — коротко подтвердил. «Дело в том, что есть несоответствие. При выдаче аттестата вычислились на госпожи Пуржевой, и проклад нет ни слова. Произошло разночтение в документах, и нам требуется...» «Понял», — перебил я женщину. «Не переживайте. От поступления отказался, и документы заберу. Это ваше решение». Безразлично ответила это. Тогда подходите в приемную комиссию до 12 часов. Ваши бумаги откладываю. Хорошо, спокойно сказал и услышал короткие гудки отбоя. Предстоит переться в архитектурный институт и желательно не откладывать, а то возникнут другие проблемы и документы потеряю. Желание вздремнуть отступило, зато на глаза попалась топка бумаг, которые забрал из сейфа. Уже знаю, что в них собрался искать, поэтому взял последнюю книгу прихода расхода и отыскал последние записи выдачи жалования слугам. Удивительно, но там всего пара строк. Судя по всему, деньги выдавались управляющему для расчета с прислугой. Сомнительно, что он получал в месяц почти полмиллиона рублей. «Это какие же расходы были укланы на обслуживающий персонал?» Мрачно выдохнул. «Понятно, что и доходы должны иметься немалые». Но на чем строился заработок, понятия не имею. Необходимо этот момент прояснить. Другой вопрос. Что это не так-то просто? Никто свои дела не афиширует, в том числе и непонятно, из-за чего ярый воин фактически перестал существовать. Тетка информация не владела или не желала об этом говорить, а из других источников сведений пока получить не удалось. Отлично! Обрадовался я, когда, пролистывая книгу учета расходов, обнаружил в самом конце поименный список слуг и их домашние адреса. Теперь понятно, откуда такая месячная сумма образовалась. Перечень слуг оказался таким. Управляющий, двое поваров, дворецкий, три горничных, садовник, два личных водителя. Непонятно, кого возили. Напротив каждого короткие приписки с характеристиками. Давно служит, предан, исполнителен, честен, покладист но напротив некоторых имен стояли вопросительные знаки. Указывались недостатки характера. Одна из горничных подозревалась в любви и обильности. Водитель слишком азартен и являлся игроком. Одна из поварих – с гонором мастервоза. Пометки сделаны разными почерками. Явно женской рукой выведено. Гадина! Эта запись сделана напротив второй поварихи, и еще стоят три восклицательных знака. «А вот с домашними адресами беда», – вздохнул я. Изначально обрадовался, что имелась графа с пропиской, но, как оказалось, вся прислуга официально жила в поместье. Зато есть записи о том, чем владели слуги. Сразу сосредоточил свое внимание на управляющем и дворецком. Кто из них главнее, и так понятно. Первый является чем-то вроде координатора из завхоза, отвечает чуть ли не за все – Он оплачивает счета, нанимает рабочих для необходимого ремонта, в том числе отвечает за всех слуг. А вот второй несет ответственность за встречу гостей, работу поваров, следит за винным погребом и является вторым в ранге слуг. Итак, кого попытаться отыскать? Потер я переносицу, прикидывая, что управляющему и дворецкому перевалило за шестой десяток. У каждого собственный домик, находится недалеко от столицы и от поместья что особенно порадовало. На всякий случай уточнил, что в закрытые локации деревни, где имеют недвижимость бывшие работники клана, не попали. Там не происходило прорывов. Как ни крути, а тачка необходима. Пришел я к выводу и открыл сайт по продаже авто. Выбрал несколько вариантов, что соответствует полученным деньгам от губернатора. Конечно, машины имеют приличный пробег и возраст, но деваться некуда. Созвонился с продавцами один вариант отмел. Там двигатель в ремонте и ждут запчасти. В итоге договорился о встрече с хозяином темно-синего трехдверного джипа. Взглянул на манящий диван, мягкую подушку и толстый плед. Вздохнул и направился на выход. Ругнулся. И вернулся от двери, переписал адресослуг, прикинул, что документы из института успеваю забрать и покинул дом. Перед супермаркетом дождался джип. Машина не сильно чистая. Чувствуется, что ее не готовили на продажу, и это плюс. Опять-таки, продавец внушил доверие, на все вопросы ответил. Документы не вызвали подозрений, но их в любом случае проверят при оформлении сделки. Осталось дело за малым. Торг. Уважаемый, согласитесь, в тачку предстоит вложить денег и 370 тысяч дорого. Слушая, как ровно работает двигатель, произнес я. Двадцатку могу скинуть, предложил мужик и тяжело вздохнул. Пятидесятое оформление за ваш счет. Закрыл я капот и достал из кармана сотовый. Предложений хватает, есть из чего выбрать. Будут блестеть и пахнуть свежей краской. Развалятся через километр, буркнул хозяин джипа. Возможно, не стал спорить. Зато покрасоваться перед друзьями и подругами успею. Триста сорок. «Оформление пополам, и это мое последнее слово!» Что-то прикинув, предложил хозяин машины. «Едем оформлять!» – кивнул я. «Черт! Похоже, продешевил!» Крякнул тот, но руку пожал. Через час я рассматривал новенькие документы, выданные подразделением полиции по учету транспортных средств. Мне повезло, все прошло быстро и без каких-либо проблем. Деньги мгновенно зачислились на счет продавца – очереди в полицию не оказалось, а еще бак бензина оказался полным. Загнал тачку на мойку и потом еще раз осмотрел свое приобретение. Кузов местами потерт, есть царапины, но это не главное. Разбогатею, куплю новую. А сейчас следует довольствоваться и радоваться этому небольшому внедорожнику. А вот документы из приемной комиссии забрать оказалось не так легко. Нет, все шло Хорошо. Мест на парковке перед институтом оказалось много пустых. Нужный кабинет отыскался быстро. Но председатель куда-то вышел, а его помощницы бумаги выдать отказались. Потом меня стали уговаривать поступить, потребовали написать заявление, долго проверяли паспорт, куда-то звонили. В полиции это то все прошло легче. Пришлось даже поругаться. Ровно в два часа дня я с этим делом разобрался. При том, что мне по телефону сказали, чтобы явился до полудня. Вот только председатель комиссии пришел в половине первого. Надо перекусить. Найти они подарок, а потом доехать до бывшего управляющего. Сам себе сказал я и стал набирать номер Ники. Та ответила не сразу. Попросила перезвонить через 10 минут в ломбарде клиенты. Аризо занят. Купив пару билешей и банку газировки, я заморил червячка, попутно просматривая новости в интернете ни одного сообщения о том, что пригородная локация зачищена и стала известна судьба пропавших ликвидаторов. Молчат знающая прессы и блогеры. Явно без силовых структур не обошлось. Очень сомневаюсь, что такая новость осталась незамеченной. Впрочем, мне от этого ни холодно, ни жарко. А вот что подарить Анне – вопрос. Ника не помогла, рассмеялась и заявила. «Алекс, ты же не мальчик. Сам пройдись по магазинам и выбери. Нижнее белье и украшения не покупай, не поймут. Все остальное на твой вкус». «Спасибо, ты здорово помогла», – ехидно произнес я. «Ника, не строй планы на вечер. Собираюсь тебя сводить в какой-нибудь ресторан». «Не уверена, что получится», – огорушила меня молодая женщина. Ризо задумал провести пару экспериментов с когтями и клыками. Просил помочь. Ты опоздал. И тут облом. Один начинался превосходно. Ладно, зато наконец-то отосплюсь, надеюсь, уже в поместье. Правда, со счета опять пришлось произвести оплату приличной суммы уже за подключение интернета и оборудования. Обрадовал партнер, перечислив 15 тысяч с припиской, что сбыл треть товара. Я наметил дальнейшие шаги. Главное не забыть заранее затариться продуктами. А то после визита к Шуваловым сразу поеду к себе. Анне в подарок приобрел небольшую мягкую игрушку. На большее воображение не хватило. Не в тех мы с ней отношениях, чтобы оказывать друг другу знаки внимания. До назначенного посещения семейства Шуваловых еще пару часов. Прикинул, что успею недалеко съездить и вернуться. До места, где когда-то находился дачный домик, принадлежащий управляющему, добрался минут через сорок. Ни в одной пробке не встрял. Остановился перед небольшим одноэтажным домиком. Штакетник новый, на клумбах розы цветут. Уж я не любитель и не знаток цветов, но и то оценил красоту. Длинные стебли, яркие цвета, чувствуется рука садовника. А вот, как понимаю, и он сам. Высокий худощавый старик вышел из дома на крыльцо, держа в руках большую чашку. «Здравствуйте!» — крикнул я. «Добрый день!» — кивнул тот и прищурился. — Покупать ничего не собираюсь, как и продавать. — Александр александр Осипов, это вы? — спросил у деда ради интереса, сканируя его ауру. Он спокоен, хладнокровно кивнул, отпил из чашки и, наконец, ответил. — Молодой человек, так что же вам понадобилось? — Поговорить, — пожал я плечами. — Позвольте представиться. Меня зовут Алекс Григорьевич Федоров. Старик никак не отреагировал. Так и продолжает стоять и пить из чашки. Но его эмоции всколыхнулись. Недоверие превалирует. Радость же какая-то робкая. Он ее всеми силами подавляет. Почему такая реакция? «Если не верите, то могу показать документы», — кивнул в сторону джипа. «Вы имеете отношение к клану Ярый Воин?» — вырвался вопрос у деда. «Самое, что ни на есть прямое», — развел руками. Вроде как остался один из последних его представителей и вступил в права. «Любопытно», — поспешил ко мне бывший управляющий, в этом уже нет сомнений. «Дед чурится, что-то пытается на моем лице рассмотреть, штакетник-то чуть больше метра высотой, а вот калитку он не отворяет и внутрь не приглашает. «Хотел вас расспросить о прошлом и попросить пару советов, если можно», — сказал я. «Прошлое быльем поросло». «Настоящее делает сам человек, а будущее неведомо», заявил мой собеседник. «Это все философия», — отмахнулся я. «Сан Саныч, вы же мне не доверяете, почему?» «Прямой вопрос», — хмыкнул бывший управляющий, задумался и спросил. «А что изменится от моего ответа?» «Или решили клан возродить?» «Вряд ли получится». Повернуться на работу и начать все заново?» Меня здесь все устраивает, отмахнулся тот. Да и куда возвращаться-то? «Поместье под куполом. Наследник, он кивнул в сторону моей машины. Не богат. Так все дело в деньгах? Не скрыл я удивления. Мой визави чуть подумал, а потом ответил. Работать за идею не хочу. Те времена прошли. Простите, господин Федоров, не вижу перспективы. Очень странный разговор а еще аура у бывшего управляющего сникла. Точнее, его воодушевление исчезло, а радости он больше не испытывает. «Ладно, приятно было познакомиться», Заглянул я на часы. «Сейчас нет времени, но если можно, то этот разговор хотел бы продолжить». «Не возражаете?» «Почему бы и нет?» неопределенно пожал тот плечами. «Отлично, тогда на днях заеду, или вы в поместье приезжаете». «Купол я снял». Я от нечисти избавился. Я улыбнулся и продолжил. «Не против обменяться телефонными номерами?» «Нет», — хмурясь рассеянно ответил тот. «Диктуйте. Я вам позвоню, а вы потом мой номер в контакты внесете». Сотого телефона бывшего управляющего зазвонил, когда я набрал цифры, которые он в каком-то трансе произнес. Как бы старика удар не хватил. «Применить лечебное заклинание?» «Нет, он крепок». «Справиться со стрессом». Попрощавшись с Сансанычем, и уже садясь за руль, до меня донеслось его бормотание. «Ездят тут всякие, фигню говорят. А главное это для чего бахвалятся?» Купол он снял, нечисть уничтожил. «Трепло! Ему до ярого воины еще расти и расти!» Не задалась встреча. Другого ожидал. «Ничего, завтра с Дворецким переговорю. Надеюсь, что тот отнесется не так». Проезжая мимо цветочного магазина, чуть притормозил, но останавливаться не стал. Вспомнил слова своей подруги, что подарки имеют определенное значение и смысл. Консьерж меня не захотел пропускать к Шувалову. Явно бывший военный скептически посмотрел и головой покачал. Переспросил, к кому собрался, а потом заявил. «Прошу простить, но обязан у хозяев уточнить, ждут ли они вас». Тем временем мимо нас прошла пара молодых людей, заявив, что направляются к Анне. Консьерж и глазом не моргнул, не попытался у тех что-то уточнить. Соглашусь, выгляжу на фоне разодетых в дорогие костюмы довольно-таки необычно. Следовало гардероб обновить, точнее что-то солидное прикупить. Тот же пиджак и брюки, а тут джинсы с кроссовками смотрятся не очень. Меч я оставил в джипе, как и кинжал с сюрикенами не захотел к генералу с оружием являться. Еще из-за этого статус поставлен под сомнение. Кстати, а у молодых людей прикольные мечи. Имеют магические свойства, ножны нарядные, все дорого, богато. Есть только сомнение, что этим оружием с тварями из потусторонних миров сражались. Алексей Львович, прочел я на Берджике консьержа имя. «А давайте просто уйду, и это недоразумение забудем». Имениница, а после отзвонюсь и скажу, что не прошел контроль в вашем лице. Кстати, не совсем понял, почему она день рождения решила отпраздновать. Оно же у нее уже прошло. Так-то второе, вытащил из кармана брюк сотовый телефон консьерж. Простите, обязан получить инструкции. Разумеется. Я под таким благовидным предлогом решил удалиться. Да только вход бесплатен, а чтобы выйти, требовалось двери разблокировать а бывший отставник с этим не спешит. «Наталья Павловна, простите за беспокойство. Тут к вам молодой человек собирается пройти», произнес Алексей Львович, что-то выслушал и продолжил. «Говорит, его пригласили. А сам одет?» Он понизил голос. «Как оборванец!» Представился Алексом Федоровым. «Пропустить?» «Понял. Прошу простить». «И почему так не повезло?» Задался я вопросом, пропуская средних лет господина с дамой, следующих на праздник Канни. Не могли на минутку раньше прийти, чтобы мог с чистой совестью уйти. Впрочем, интересно посмотреть, как живет семья генерала. Поднялся на второй этаж, где появилась призрачная надежда, что меня сейчас прогонит чопорный слуга, стоящий у двери. Да только Анна вышла и приветливо мне улыбнулась. «Алекс, привет! Опаздываешь!» «Здравствуйте, Анна Алексеевна!» ответил ей и вручил небольшого плюшевого мишку с розовым бантом. «Это вам подарок. Пусть охраняет все секреты и дает правильные советы. Спасибо, он очень милый». Рассматривая мягкую игрушку, произнесла девушка. «Анечка, с кем это ты говоришь?» Появилась на пороге стройная элегантная дама в приталенном платье. «Мама, познакомься с Алексом. Он меня вытащил из городского парка. Благодаря ему отмечаем мое второй день рождения». — произнесла девушка. Слуга, стоящий у косяка, уважительно на меня посмотрел. Наталья Павловна, с которой уже заочно познакомился, склонила голову к плечу. «Добрый вечер. Рад с вами увидеться». Я чуть склонил голову. «Вы не представляете, что для меня сделали», — тепло улыбнулась женщина. «Всегда, запомните, всегда рассчитывайте на мою поддержку». «Благодарю» ответил, а сам хотел оказаться в этот момент где-нибудь у костра. Из квартиры доносится смех, звон бокалов и тихая мелодия. «Анечка, представь Алекса гостям и расскажи всем, что он под моей защитой», произнесла генеральша. В глазах женщины сумел прочесть какую-то досаду. Что-то пошло не по ее задумке. Впрочем, это для меня не секрет. Выгляжу далеко не геройски, а одет и вовсе как просто ледин. «Ха! Мне-то, честно говоря, плевать!» Эти условности всегда презирал и делал как себе угодно. «Ну, нет, случались моменты, когда приходилось цеплять награды и наряжаться, но так-то происходило не в этом мире. А тут что с меня взять? Я как-никак молодой парень, без поддержки зарабатываю сам на жизнь. Уверен, в такие частности графиня не вдавалась. Вот и получилось недоразумение». Анна сделала объявление... Прилюдно объявила, что я ее спас, и благодаря мне она осталась жива. Вежливые возгласы удивления одобрения, кто-то вяло в ладоши похлопал. Дамы меня осмотрели, но на лицах видна досада. Господа, большей частью молодые и вовсе презрительно заулыбались. Гостей приличное количество, человек по тридцать. Само торжество в большом зале. Не скажешь, что это обычная квартира, хотя как обычная. Одно это помещение впечатляет. Квадратов 50 не меньше. Это во мне проснулась память того, кто думал учиться на архитектора или дизайнера. Кстати, интерьер богат. Официанты разносят подносы с закусками и бокалами шампанского. У стены длинный стол, где стоят вазы с фруктами, сладостями и какими-то другими напитками. «Анечка, я на пару минут твоего гостя уведу? Всего на пару слов». — сказал с улыбкой отец именинницы, появившись, словно черт из табакерки. — Не скажешь, что граф имеет отношение к военным. В шикарном костюме он выглядит больше бизнесменом, но никак не армейским человеком. Привычна ему такая одежда. Он свободно себя чувствует, что далеко не у всех получается, кто даже давно в отставке. — Пап, вечно ты со своими делами! — надулась девушка. — Пара фраз, не больше пяти минут. Приложил руку к груди Алексей Васильевич. «Я помню, это твой праздник. Кстати, там пришла Марина с Сержем. Ты их приглашала?» В интонации графа проскочила нотка стали. «Только ее?» Нахмурилась Аня. Насколько понял, речь про парня, который в городском парке некрасиво себя проявил, решив позаботиться о собственной шкуре. Генерал мне кивнул в сторону, и мы с ним удалились. Прошли не в кабинет, а в библиотеку где также имелся столик с закусками и спиртными напитками. «Алекс Григорьевич, прежде чем начнем праздновать, позвольте задать пару вопросов», произнес генерал и внимательно на меня посмотрел. «Слушаю», я чуть заметно кивнул, признавая за ним право узнать кое-какие детали моей ночной вылазки. Неудобных вопросов не прозвучало. Граф их не успел задать, только поинтересовался, как удалось вызволить пленника и сколько павших ликвидаторов я насчитал. Честно ответил, в том числе и про различное время не забыл сказать. Как и то, что гарпии сильнее в темное время суток. Не факт, что он бы на этом разговор завершил и тут не перешел в допрос. Наталья Павловна пришла и, погрозив мужу пальцем, меня увела. Генерал явно оказался раздосадован. Но перечить супруги не стал только его взгляд говорил, что к этому разговору еще вернемся. «И это наш герой?» – заявил Серж, с прищуром на меня смотря, когда Наталью Павловну кто-то отвлек, а я как бы оказался один среди незнакомых гостей. Именинница находится не так далеко, но ее держит за руку какая-то молодая девушка, аура которой пышет предвкушением чего-то. А бывший приятель Анны ко мне подходит – При этом гости предусмотрительно расступаются. «Хм, да тут налицо заранее спланированная провокация. Уж в этом-то разбираюсь». «Понятно, что просто так уйти не получится».